Ли Амир задумался. С одной стороны, у них в руках есть доказательства предательства этого офицера, и их надо использовать. С другой стороны, самих материалов, содержащих секретные сведения, не обнаружено. Интересно и то, что представляют собой эти стратегические материалы. Сейчас в России все торопятся разворовать последние остатки и на перегонки торгуют секретами. «Я думаю, что не стоит терять времени. Если этот человек завтра сбежит в Англию, он будет для нас потерян, как и его сведения. Я бы на вашем месте просто поговорил с ним и спросил, зачем ему Англия и враги из НАТО? Его секреты могут понадобиться и здесь», — высказал Али свое мнение. «Но это, конечно, ваше внутреннее дело». — Вы правы, дорогой гость, — решил Гузар. — Я так и поступлю. Алексей Дудчик, разменяв свеженькую сотню долларов, сидел в компании знакомых журналистов, накачиваясь по полной программе, как он определял для себя это состояние. Надежда на огромные деньги и спокойное житье, казалось, отравили его дух хитросплетение азиатской политики карьерные соображения умение лавировать между десятками разнообразных интересов и находить компромиссы все это стало казаться мелким и никому не нужным только что разрушилась его семья беспомощность российской армии в чужой стране была унизительной и оставалась одна единственная перспектива во что бы то ни стало довести до конца трудное и бесчестное дело чтобы уехать самому И увести маленькую дочь туда, где нет ни галопирующей инфляции, ни полной потери самоуважения, ни примитивных политиков, ни ежедневных обстрелов застав, ни проклятых азиатов с их феодально-родовой системой. Вы сегодня мрачно настроены. — говорил ему молодой журналист, чьи статьи в последний год стали призывать к исконным ценностям и воспевать великое прошлое и будущее таджикского народа. Вам надо в отпуск, давно они были в России. — Я там никогда не был и никогда не буду, — ответил ему Алексей, помахивая перед лицом рукой. Перед журналистами, польстившимися на угощение шиковавшего дудчика, вставала во весь рост невеселая перспектива транспортировать пьяного майора домой в гостиницу. «Добрый вечер!» Возле столика появилась фигура крепкого смуглого человека с холодными глазами, и журналистам стало неуютно. «У вас трудности?» Алексей поднял мутный взор. а, -а Добрый человек с перевала Талдык!» узнал он Вазеха. «За мной должок!» «Официант!» — крикнул Алексей куда-то в зал. «Еще шампанского для моего старого боевого друга!» Журналисты замерли. Они хорошо представляли себе уровень оскорбления, которое сейчас нанесет дудчик воину ислама, предложив ему выпить виноградного вина. И то, что воин ислама снабжает народ Алексея караванами дури, ничего не значит, а потому личный газоват может произойти сейчас и прямо у них на глазах. «Помоги ко мне», — сказал Вазех одному из журналистов, бери Алексея под руку. «Отведем в машину, лучше ему отправиться домой». Журналист с готовностью подхватил нестойкое тело офицера и повлек его к выходу вместе с Вазехом, не решаясь заикнуться о неоплаченном счете. Однако он напрасно волновался, потому что внизу Вазех, передав обмякшее тело двум своим людям, достал из кармана 20 долларов и протянул ему Возьми, заплатишь за стол. Это много, робко возразил газетчик. Вазех выпустил из пальцев купюру, которая зеленым листиком спланировала на пол, и пошел к своему джипу, куда уже усадили дудчика. Журналист сглотнул слюну и поднял бумажку под взглядом швейцара. — Ну что? — сказал он, вернувшись за стол и показывая баксы. — Гуляем? — Артист! В стильном белом костюме а Делон, который в обществе ресторанной дамы вел сегодня вечером наблюдение за Дудчиком, немедленно извинился и вышел. Заставив слив в туалете непрерывно шуметь, он связался с Пастуховым. Дудчика только что забрал из ресторана вазех правда, толку от него, похоже, пока немного. «Пьян? В стельку!» «Так и должно быть!» «Значит, передал сообщение и пропивает гонорар!» «Думаешь, клюнула? — Похоже. Давай к нам, будем наготове Сегодня можно ждать гостей. Артист вернулся к столику с сотовым возле уха. Сложив трубку, он с вальяжным сожалением сказал своей даме Регина. Как сказал мой знакомый поэт, «О, как внезапно кончился диван!» — Ты представляешь, они опять меня срывают с места. — Вызвать себе такси? Огорченная дама, однако, выразила готовность еще некоторое время поскучать в одиночестве за изобильным столиком. Прохладный вечерний воздух, бьющий из открытого бокового окна, освежил Алексея.